Глава двадцатая. Тихо гудел ветер в трубе, потрескивал огонь в печи, груня звенела посудой в столовой. Гранин стоял у окна, откуда круглая яркая луна заглядывала в комнату. Изабелла Наумовна напевала фривольную песенку на французском, и её радостное оживление совершенно не вязалось с тягостным молчанием Саши Александровны. Марфа Марьяновна давно отложила рубаху, которую чинила Шишкину, и с беспокойством хмурилась, неотрывно глядя на свою подопечную. Подобно огромной медведице, кормилица чувствовала, что с ее детенышем случилась беда, но не могла взять в толк, от каких врагов защищаться. «Ужинать!» — воскликнула грунь, заглянув в распахнутые двери, улыбнулась отдельной нежной улыбкой Гранину и убежала в столовую. Все пришли в движение, и только Марфа Марьяновна осталась недвижимой и растревоженной. «Ну, Саша!» — заговорила Изабелла Наумовно, едва они сели за стол — «Расскажи мне, душенька, что это тебе вздумалось отправиться к графу без своей дуэньи? Михаил Алексеевич — не слишком подходящая компания для молодой барышни, ты не находишь?» «Не нахожу», — коротко ответила Саша Александровна, думая о чем то своем и еще не гневаясь. Однако Гранин чувствовал, что этот ужин все непременно приведет к ссоре, и с некоторым сочувствием посмотрел на тихую Ани Вебер, привыкшую к вспыльчивому лядовскому нраву. «И самой являться кавалеру не слишком хорошо» продолжала меж и Забыла Наумовна. «Да что с тебя взять? Дикарка и есть. Сколько усилий я положила, чтобы вбить в твою буйную головушку хоть какие-то понятия о манерах? Впрочем, неважно, всё неважно. Замужество все спишет». Саша Александровна, будто очнувшись от зыбкого сна, посмотрела на гувернантку с изумлением, а потом в глазах ей вспыхнула ярость. «Да какое замужество!» закричала она едва не с отчаянием. «Вы все уж и не знаете, кому отдать меня, как готовую котёлу буренку «Саша?» — шокированно воскликнула Изабелла Наумовна и схватилась за голову. «Разве допустимо такое для невинной «я никогда ни за кого не выйду замуж?» — отчеканила топылка. «Никогда! Из-за графа вашего мерзкого тем более не пойду!» «Ах, что ты говоришь! Такой сиятельный рот! Плевать!» Они сжалась, не знаю куда девать себя посреди нежданной перепалки. «Совсем тебя отец с дедом, мозги запудрили!» едва не плача произнесла Изабелла Наумовна. «Ах, мы вольные атаманы, ах, нам плевать на титулы!» — передразнила она. «Однако Василий Никифорович женился отнюдь и не на крестьянке Саша. Княжну в дом привел, княжну! Оставьте меня!» — вскочила Саша Александровна, уронив тарелку. Звон пронесся по комнате выстрелом и выбежала вон. Изабелла Наумовна тоже поднялась, нетвердо оперлась на стул. «У меня мигрени от этой девицы». Пожаловалась никуда и пошла прочь, громко зовя Груню и требуя чаю и грелку в постель. Гранин вздохнул. «Так как вы здесь устроились?» — вежливо спросил он у Ани. «Всего ли хватает?» Едва поместье угомонилось, заснула беспокойным сном. Гранин разбудил Шишкина. Попросил оседлать старенькую, но еще резвую кару, которая сносила его неумелое управление лучше прочих. Сказал, что вернется лишь завтра, пусть никто не волнуется. Тихо провел кобылу в поводу до конца аллеи и только потом забрался верхом, мимолетно порадовавшись, что справляется теперь куда ловчее прежнего. Ехать в темноте ему было страшно. А ну как заблудится по пути? Застрянет в снегах, запутает его черт. Гранин чувствовал. Тот притаился до поры, совсем рядом, но они под шкурой, не терзает, пока душу страхами и злобой ждет чего-то присматривается. И это давало надежду, что удастся выцарапать себе еще хоть немного времени. Но как не вовремя уехал старый атаман, как нужна была сейчас вся его мощь. Кара, казалось, и сама прекрасно помнила дорогу. Луна светила ярко, Размышлений скопилось много, и Гранин даже не сразу заметил, как в неясных проблесках скорого рассвета вдруг выступили впереди величественные очертания столицы. Старик-сторож, зевая во всю глотку, открыл для него ворота городского дома Лядовых. «А Александра Васильевича нет, барин», — сообщил он, — «не вернулся еще. «Василий Никифорович дома ли?» «Почивают». Вручив ему кару, накормить, обогреть, Гранин чуть ли не бегом направился к ступеням. Он очень замерз и едва ощущал свои ноги и руки прижавшись к теплой печи в передней он уже готов был ждать до утра пока проснется старый атаман но тут послышались шаги заскрипели половицы раздался грозный окрик сашка беспутная ты сволочь явился наконец и вошел василий никифорович в теплом шлафроке и с кнутом в руках не велите казнить велите слово молвить произнес Гранин с улыбкой кажется за воспитание александра васильевича взялись всерьез да только поздновато поди было лекарь изумился старый атаман «Стряслось нечто плохое. Нет еще, Василий Никифорович. Но боюсь, что стрясется. Говори», — велел он. Отбросил в сторону кнут и опустился в кресло. Гранин с неохотой отлип от печи, распахнул кафтан, сел напротив. Рассказал без утайки про графа Плахова, про мазь с мороком, про то, что удалось им выведать. И чем дальше он говорил, тем больше темнело лицо старого атамана, жестче становилась линия рта, выше поднимался подбородок. «Убью, гадину. Выслушав до конца, пророкотал старый атаман. Как есть убью. И пусть матушка-государыня потом вешает на главной площади. За рок ведь дала, — напомнил Гранин рассеянно. Не казнить смертно. Да о чём мы толкуем? — спохватился он. Пока канцлер не отчаялся, еще плетет интриги. Боится с вами открыто враждовать, значит, чует силу. Иначе не церемонился бы со сватовством, умыкнул бы Александру Александровну и всего делов. Мне бы посмотреть мальчика, Василий Никифорович. Сбрендил? — взревел он. Да куда ты лезешь, дурак? Там лучшие ли медики над мальцом трясутся, колдун еще этот. А ну как сдохнет дьявольское отродье у тебя на руках? Какую виру потребует Карлуша? «Значит, судьба такова», — пожал плечами Гранин. Ему доводилось хранить пациентов, и хотя подобное всегда ложилось тяжким грузом на душу, он прекрасно понимал, что не всесилен. «Но, может, предложите все же канцлеру, Василий Никифорович, и думать не смей. Возвращайся в усадьбу, лекарь, и чтобы Саша моя не ногой оттуда. Я пришлю еще людей, пусть сторожат». А канцлер и щенок его не твоя забота, не по силам тебе. Что приехал молодец. Цена твоей верности моей внучке достойна награды. Да какая уж тут награда!» раздосадованно пробормотал Гранин устало. Поёжился от нежелания снова выходить на мороз. «Выцепить бы Сашу Александровну из лап канцлеровых и самому уцелеть. Мелко берешь, брат. Этого смрадного мерзавца выкорчёвывать надо бы, чтобы даже память стерлась. Пора мне». Ужаснувшись собственному созвучию с этими угрозами, тоскливо сказал Гранин, которому всегда хотелось верить в милосердие и прощение. Но ни того, ни другого для канцлера не находилось ни капельки. «Ты бы позавтракал хоть», — добродушно заметил старый атаман. «Легко, как и все лядовы, переходя от свирепости к сочувствию. Горячей похлебки бы тебе, вон синий весь. Я лучше поеду, пока Александр Васильевич не вернулся. Да и беспокойно мне, беспокойно ему», — засмеялся он. И с такой силой хлопнул Гранина по плечу, что будто укоротил вдвое. Возвращение в усадьбу получилось мучительным. Ломка ныли все кости. Лицо обморозилось, а усталая кара трусила не так резво, как ночью. Едва никулем свалившись с лошади, грани наперся на подскочившего Шишкина, с трудом разлепил ослепшие от сияющего снега глаза, разглядел сердито перепуганное лицо Саши Александровны. Она стояла рядом, наспех запахнувшись в фуфайку с непокрытой заснеженной головой и не смог ничего сказать губы не слушались шишкин спор от двалокья до флигеля устроил у печки побежал отхаживать кару а саша александровна молчаливая и яростная, наклонилась попыталась тянуть сокоченевших плеч кафтан расплакалась вдруг обожгла горячими мелкими слезинками ледяные щеки и гранин собрался помог ей с кафтаном оперся спиной обеленный бок печи с наслаждением ощущая долгожданное тепло от которого становилось даже больно Прибежала Груня с горшками и мисками, исходящими одуряющей ароматным паром. «Да что же вы, барин, ночью как тать? Хоть бы предупредили кого?» «Я предупредил», — прохрипел он. Шишкину сказал, что вернусь к обеду. «Ступай, ступай, голубушка». Саша Александровна, не слушая, выставила Груню вон, зачерпнула ложкой горячее варево, поднесла к лицу гранина. Он с невольной послушностью раскрыл рот, проглотил, застонал от и улыбнулся. Корочки на губах полопались, кровь копнула на ложку. Саша Александровна зашипела, будто обожгло ее, и поднесла новую порцию. Гранин ел груздянку вперемешку с кровью и оживал. Его бросила в жар, лихорадочно засбоило сердце, пот выступил на лбу. Заболел разве? Ох, не ко времени. Саша Александровна заговорила, лишь когда с похлёбкой было покончено. Деду на канцлера помчались жаловаться, да? Ее голос звучал к его потрясению ровно. Ну и почему вы не остались в городе хотя бы до завтра? Разве можно так долго, верхом, в этакий мороз? «Сами измучились, лошадь измучили. Но вы-то здесь!» — выдохнул он в полном блаженстве. размаренный, разомлевший. Вот и торопился. К вам». Алым полыхнуло ее лицо. Заблестели глаза, задрожали губы. «Мась ведьмина!» — пролепетала Саша Александровна, старательно отводя взор. «Кое вы меня от ожогов лечили? Поможет ли от обморожения?» Он кивнул на капчик со множеством ящичков. «В нижнем!» Она порывисто вскочила достала фаянсовую баночку, открыла ее, принюхалась. «Не та ли что с мороком?» — спросила озабочена. «Вам только безобразной морды сейчас не хватало. Ту вы на себя извели». Он засмеялся, закашлялся, утер рукой кровоточащий рот, наклонился и, не стыдясь ее присутствия, скинул обувку, позволяя тепло возвращать ногам чувствительность. Саша Александровна только головой покачала. «Как дитё малое». С ворчливостью своей кормилице проговорила, она села рядом и начала наносить мазь на его лицо. Сразу защипала, и гранин зажмурился. Ее дыхание облуждало по его скулам, подбородку, лбу, и кровь вскипала в жилах полноводной рекой, грозя снести все преграды. «Ты старик!» — напомнил он себе. «Дряхлый старик! Куда тебе гоняться за молодостью и невинностью? Постыдился бы!» Но ни его тело, ни его разум не желали стыдиться. Они взбунтовались, жаждали прикосновений. Обнять, прижать, ощутить Сашу Александровну, вдохнуть ее запах, услышать стук сердца, почувствуйте себя живым». Не открывая глаз, Гранин на ощупь перехватил её руку и прижался горячим поцелуем к пульсирующему запястью. Туда, куда не целуют кавалеры, а только любовники. Саша Александровна всхлипнула, обмякла, и прислонилась бом к его плечу, тёплая, трепещущая, нежная. Неумело, позабыв, как это делается, он обнял ее бережно и легко. «Я вот думаю», прошептала она, едва слышно, «может, напрасно все? Может, такова моя доля?» отправиться к канцлеру добровольно и будь что будет. Грех это. Отозвался он мягко, ничуть не удивившись. Нельзя тягаться с Господом. Пусть все вершится волей его. Вы же убьёте не только себя, а и отца своего, и деда. Но мама, но мальчик. В участи вашей матери нет вашей вины. А в участи маленького Андре тоже. Думаю, что канцлер слишком отдался темному колдовству, оттого все его дети рождаются столь слабыми. То, что вы пышите здоровьем, — это чудо, Саша Александровна. А еще неукротимая кровь Лядовых и мы сохраним это чудо любой ценой. Иначе все теряет свой смысл». Он не хотел сейчас говорить про старикалекаря, но она и сама вспомнила про него. «Ваша правда», — пробормотала жалобно, «не должно же быть впустую столько лет заточения. Это очень дурно, что я так сильно хочу жить. Это прекрасно», — улыбнулся Гранин. Поцеловал ее в макушку, баюкая её, укачивая. Саша Александровна вздрогнула, ощутив невесомый сей поцелуй, встрепенулась, выпрямилась, отодвинулась, смутилась и затеребила края расхристанной по обыкновению косы. «Я прошу прощения за моего деда», — запинаясь сказала она, на глазах превращаясь в благовоспитанную барышню. «Не знаю даже, что он вам наговорил, но это пустое все суетное. Должно быть, он поставил вас в крайне неудобное положение. Василий Никифорович удивительный человек», — ответил Гранин, «и любит вас до беспамятства». Она помолчала, глядя поверх его плеча. Строгая, повзрослевшая, серьёзная и отрешённая. «Что же теперь будет?» — спросила без страха, но и без интереса, с обреченностью. — Не знаю, — ответил Гранин. — Поживем — увидим.